Глава одиннадцатая «Мой демон скрыт давно надежно, в далеких уголках души». Тарина прогуливалась по шумной столичной улице торгового квартала, с интересом рассматривая выставленный на витрины товар. Она ничего не собиралась покупать, просто нужен был повод, чтобы выйти из дома читы Форнарик. Девушке необходимо хоть немного побыть одной и подумать. А в доме это не то чтобы невозможно, скорее нежелательно». Иногда Тарини казалось, что Леста Лейла задалась целью не давать ей ни единого шанса вспоминать о смерти отца и о последовавших за этим событиях. Поэтому, когда Баранесса видела задумчивое лицо у дочери старинной подруги, тут же начинала щебетать безумолку. Конечно, Арина ценила все, что для нее делали. Но иногда втайне мечтала скорее сбежать в общежитие Академии. Вчера вывесили результаты экзаменов, и девушка с радостью узнала о своем зачислении на целительский факультет. И, конечно же, тут же позвонила матери, чтобы до бесконечности слушать мелодичный перезвон вызова наблюдать в экране разноцветные всполохи вместо родного лица. Поначалу Тарина лишь вдохнула, решив, что мама занята на работе. Но когда-то и вечером не перезвонила, испытала страх, придумав себе всяких ужасов. После внезапной смерти отца для девушки потерять еще и мать было бы невыносимо. Пусть раньше они были не особо близки, Ирина всегда предпочитала общество Вадима. Зато теперь Ариана стала для нее самым родным человеком. Девушка уже не раз, лежа в постели, корила себе за то, что не проводила с мамой больше времени. И сейчас она бы с удовольствием вернулась назад. Только чтобы быть рядом и знать, что с Арианой все хорошо. Но вместе с тем девушка радовалась поступлению в академию, желая быстрее приступить к занятиям. И эти два противоречивых желания разрывали ее на части. Достав смартан, Тарина раздумывала, стоит ли позвонить маме еще раз, или же плюнуть на все и съездить северк. До начала занятия оставалось еще четыре дня. Она вполне могла успеть. Девушка уже практически решилась отправиться на вокзал, когда дверь одного из магазинов открылась. И оттуда кто-то выскочил, чуть не сбив ее с ног. Смартан упал на мостовую, пару раз перевернувшись замер. «Ой, ради всех богов, простите меня!» – раздался взволнованный девичий голос. «Ничего страшного», – бортнула Рина, даже не посмотрев на виновницу происшествия. Сейчас ее больше волновал переговорник. Только девушка хотела подобрать его, как мимо проехал Макмобиль. И, конечно же, под его колеса попал Смартан. Охнув, Тарина бросилась подбирать развалившуюся на части собственность. «Какой кошмар!» Послышался все тот же девичий голос. И рядом с расстроенной Риной кто-то присел. «Я куплю вам новый прямо сейчас. Мне так жаль. Ой, здесь же как раз близко!» Не успела Тарина и слова сказать, как ее запястья обхватили тонкие, но сильные пальцы. Виновница происшествия заставила будущую целительницу подняться и потащила ее за собой. Пока они шли в непонятном для Арины направлении, она отметила и светлые волосы, и дорогое платье, в которое была одета хрупкая на вид девушка. Лица, к сожалению, рассмотреть не удалось, так как незнакомка шла впереди. «Куда мы идем?» — наконец спросила Рина. «Уже пришли». Довольно ответили ей. «Я собираюсь купить вам новый смартан». Оглянувшись, незнакомка довольно улыбнулась, а Тарина смогла увидеть ее лицо. Девушка оказалась совсем юной, не старше 16 лет. Но уже было видно, что она станет настоящей красавицей. Пока Тарина анализировала всё это, её затащили внутрь магазина. Довольно дорогого, судя по выставленным на витринах переговорникам. Она пару раз проходила мимо него, но заходить не стала, понимая, что эти вещи ей не по карману. Всё здесь было рассчитано на аристократок или на богатых нар. Недовольно нахмурившись, Тарина уже приготовилась сказать, что ей ничего не нужно – когда из-за прилавка им навстречу поспешила радостно улыбающаяся продавщица. Вернее, улыбалась она только спутница Рины. «Лестелиард, я рада вас видеть в нашем скромном магазине». Профессионально оттиснив Тарину, подхватив ее спутницу под руку. «Вы пришли к нам за чем-то конкретным? Или же хотите посмотреть наши новинки? О, вчера поступил просто умопомрачительный. У меня нет времени». Холодно, ответила юная аристократка, освобождая руку из захвата. Я нечаянно разбила переговорник этой милой девушке и желаю возместить причиненный мной ущерб. Поэтому, оглянувшись, она внимательно посмотрела на Тарину. «Покажите нам что-нибудь не столь вычурное, как любит обычно покупать лесты. Но переговорник должен быть отличного качества». «У нас всегда все отличного качества», — раздался старческий немного дребезжащий голос. «Лестарь леса, вы хотели меня обидеть?» «Нарфитир, на я бы никогда не посмел этого сделать». Девушка расплылась в радостной улыбке, а Тарина поняла, что перед ней один из самых уважаемых артефакторщиков Империи. Пока Рина приходила в себя от столь неожиданной встречи, деятельная юная Элеста выбрала один из мартанов предложенных мастером. И критически его, смотрев, осталась довольная «Если девушка хочет, то я могу лично настроить переговорник и перенести в него данные из разбитого», — предложил артефакторщик. «Я была бы вам очень признательна». Согласилась с Тариной и преддиктовала ему последовательность расположения кристаллов со старого Смартана. «А мы пока сходим в кафе», — заявила юная аристократка. «Вы любите мороженое? В том кафе оно самое лучшее». «Люблю», — улыбнулась старина уже поняв, что неугомонная девушка так просто не останет. Когда они вышли из магазина, аристократка неожиданно остановилась и смущенно сказала. «Простите, я совершенно позабыла о правилах приличия. Меня зовут Леста, ари леса Форлиард». И только теперь Ина поняла, почему фамилия показалась ей знакомой. Ей сразу же захотелось узнать, является ли Эст родственником девушки. А судя по ярко-изумрудным глазам, скорее всего, так и было. Янара Тарина Кант. Представилась она, изобразив Книксон. А когда посмотрела на свою новую знакомую, увидела полное удивление взгляд. Что-то не так? Нет, нет, просто фамилия показалась знакомой, затараторила та, даже руками замахав. «Ну что, идем есть мороженое, пока мои охранники меня не нашли?» «Охранники?» Изумилась Рина, а потом поняла, что такая юная аристократка не могла находиться в столь людном месте одна. «Да, я от них сбежала, когда столкнулась с тобой. Ничего, что я на ты. Так нам будет намного удобнее общаться. Ну, что же ты стоишь? Пойдем быстрее!» Не успела тарина ничего сказать, как ее опять потянули за руку. Смирившись с тем, что сегодня ей придется следовать за странной аристократкой, девушка ускорила шаг. Ариана вернулась домой только следующим вечером. За эти дни целители потеряли 83 пациента. 112 человек до этого утра находились в критическом состоянии, но затем их самочувствие улучшилось. Ори слышала, что на вскрытие согласились родственники 56 умерших, здраво оценив плачевное положение в городе. Пройдя в гостиную, Ариана устала, опустилась на диван и, откинув голову на спинку, прикрыла глаза. У нее вновь появились выходные. В ближайшие два дня будут работать новые старшие целители. За этот день они хорошо проявили себя. Правда, Леста Дарья все равно попросила медиков звонить ей, если что-то пойдет не так. Ури искренне понадеялась, что их помощь не потребуется, ибо они собирались в выходные заниматься ничего не деланием. Потянувшись к сумке, она нашла там свой смартан. Не мешало бы позвонить Тарине. Бедный ребенок, наверное, вся извелась там. Все эти дни Ариана не забывала о дочери но никак не могла выкроить хоть немного времени для звонка. Как она и думала, Рина даже не поздоровалась, а сразу принялась ругать ее за долгое молчание. Слушая о том, какая Ариана безответственная мать, раз заставляет единственную дочь думать, не случилось ли чего. Целительница с трудом сдерживала улыбку. А потом, вспомнив, что ее никто не видит, отдалась на волю чувств. Было до безумия приятно знать, что кто-то настолько сильно переживает о ней. «Мама, ты вообще здесь?» – гневно спросила Рина. «Конечно, дорогая», – заверила ее Ори встала с дивана. «Простите, дни выдались совершенно сумасшедшими. Что у вас опять случилось?» «Та эпидемия. Она имела неприятные последствия. Вирус как-то повлиял на внутренние органы и гормональный фон». «И что?» В голосе Ирины чувствовалась легкая тревога. Ариана несколько секунд молчала, собираясь с духом. «Расстраивая дочь не хотелось, но и врать не вариант. Мы потеряли больше ста человек», – тихо сообщила она. И среди них мэр Вист. Тарина громко охнула тяжело задышала в переговорник. «Мама...» «Мне жаль, родная», — с сочувствием проговорила Ариана, подумав о том, как хорошо, что ее девочка не знает всего о Вадиме. Женщина очень надеялась, что эту тайна она сумеет скрыть. «А как горожане реагируют на...» Не договорив, девушка громко сглотнула. «Сначала пробовали бунтовать, но, к счастью, наш начальник городской стражи Нарлу Гасдорбаш сумел их утихомирить. «Мама, я боюсь за тебя, вдруг они...» Решат выместить на тебе свою боль и злость. Не думаю, что все зайдет настолько далеко. Да и есть кому меня защитить. Судя по молчанию, дочь не очень-то в это верила. И Ариана быстро сменила тему разговора, желая отвлечь Рину. «Лучше расскажи, как ты там? Как экзамены?» Я поступила. Без особого энтузиазма поведала Тарина. «Это же прекрасно!» Целительница принялась рассказывать по комнате. «Но почему я не слышу радости в твоем голосе?» «Нет-нет, все хорошо», – заверила Рина. «Просто волновалась за тебя. А, еще я вчера совершенно случайно познакомилась с дочерью Леста Леарда». Ори резко остановилась, будто налетев на невидимую стену. Сердце испуганно затрепетало в груди, а руки начали мелко подрагивать от паники. «Мама? Как ты? Где ты с ней встретилась? Вчера, когда я гуляла по торговому кварталу. Она налетела меня, убегая от своих охранников. В итоге мой смартан в дребезге, но ты не переживай». Ари Леса сразу же купила мне новый. А потом мы ели с ней мороженое. Знаешь, она удивительная. Хочет стать боевым магом. Терпеть не может весь этот великосветский лоск. А еще она никогда не знала свою маму. Бедняжка. Да. Как ни старалась, Ори так и не смогла ничего придумать. Слишком сильное потрясение испытала из-за слов дочери. Вот тебе и столица с ее огромным количеством жителей. Кто же мог знать, что они встретятся в многотысячном городе? Ты, главное, не волнуйся. Продолжала Тарина. «Через несколько дней у меня заселение в общежитии Академии. Леста Лайла хорошо заботится обо мне. Она показала много замечательных мест в Иссалии. Водила в...» Слушая рассказ дочери, Арена старалась не расплакаться. Чтобы не встревожить ее. В этот момент женщина как никогда чувствовала себя одинокой. Даже мелькнула мысль, что именно поэтому она позволила Райту поцеловать себя. Потому что хотела почувствовать себя хоть кому-нибудь нужной. Ариана искренне хотела в это верить, надеясь, что так будет легче. Но не привыкла заниматься самообманом. Целовалась она с Райтом потому, что желала этого. Наверное, практически с самого начала, как он оказался в Северге. А может, и еще раньше. Или же никогда не прекращала мечтать о красавце-маге, однажды сумевшем украсть сердце наивной целительницы. Да так и не вернувшем его назад. «Ой, мам, да ты же спишь с открытыми глазами!» Смех Рины вырвал женщину из-за раздумий. «Прости, как неловко получилось», — покаялась она, покраснев от смущения. «Ничего страшного», — улыбнулась девушка, заметно успокоившаяся после разговора с матерью. «Иди отдыхать. Завтра созвонимся». Когда экран смартана погас, Ариана еще некоторое время смотрела в него, мысленно коря себя за мысли о бывшем возлюбленном. «Боги, у меня муж недавно погиб, а я мечтаю о другом мужчине», — простонала она, прикрыв глаза. И это во время разговора с дочерью. Нервно пройдясь по гостиной, Ори решительно направилась к лестнице, собираясь принять ванну и лечь спать. И никакие мысли о виконте Таверге не заставят ее изменить планы. Целительница уже начала подниматься по ступенькам, когда мельком брошенный взгляд заставил ее замереть. А по спине пронесли ледяные мурашки страха. Вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в перила, Ори еще раз внимательно посмотрела на дверь, ведущую в кабинет Вадима, Коробка немного разбухла, а дверное полотно чуть прикосилось из-за того, что в начале лета муж забыл открыть окно. И на три дня отдался своим исследованиям в лаборатории. Сама Жори тоже ничего не заметила, пропадая на дежурствах в больнице. Тогда как раз стояла примерская погода. Слишком низкая температура и постоянные дожди. Кабинет тут же напитался влагой. И Вадим еще долго ругался на свою рассеянность. Даже собирался вызвать плотника, но так и не сделал этого. Поэтому теперь, чтобы закрыть дверь, нужно было хорошенько ее на себя потянуть. Что Ариана сделала после того, как отдала Райт у сейф. И больше она туда не заходила. Вот только теперь дверь закрыта неплотно. А значит, в доме кто-то был. Мысли одна страшнее другой заметались в ее голове. Сначала женщина хотела вооружиться чем-нибудь тяжелым и проверить кабинет. Но быстро отказалась от этой идеи. Если там кто-то и был она могла повредить какую-нибудь важную лику Оставалось решить, кого именно звать. Городскую стражу или сразу позвонить Райту. Сегодня утром она обнаружила у себя на столе записку от Виконта со схемы расположения кристаллов его смартана. Тогда целительница быстро спрятала листок в карман, словно опасаясь, что кто-нибудь может его увидеть и все неправильно понять. Конечно же, это была несусветная глупость, но на фоне произошедшего вчера вечером Марьяна не могла здраво оценивать ситуацию. И немалую роль во всем этом играло чувство вины перед погибшим мужем. Пусть она его так и не смогла полюбить, но и предавать память о Вадиме считала неправильным. Ужав листок через ткань рабочей хламиды, женщина испытала прилив спокойствия, словно бы Райт был рядом с ней, защищая и оберегая. Не собираясь больше терзаться сомнениями, Ариана позвонила магу и, пока шли гудки, нервно покусывала нижнюю губу. Ариана удивленно уточнил Райт, будто не веря, что она на самом деле могла ему позвонить. «У меня в доме кто-то был», — нервно сказала она, забыв поздороваться. «Скоро буду», — ответил Викант и тут же отключился. Все то время, пока Ори ждала его, она простояла на лестнице, и только когда в дверь постучали, целительница сбежала вниз, чтобы впустить в дом. Не только Райта, но еще и двух мужчин из его команды, а также некроманта, увязавшегося следом за ними. нарариана где именно было проникновение?» — спросил лес Марат, мимоходом поздоровавшись. «В кабинете Вадима», — ответила она, неожиданно оробев и не решаясь посмотреть на Райта в присутствии посторонних. «Что-нибудь пропало?» Поинтересовался светловолосый мужчина, снимая с плеча арты факторскую сумку с множеством отделений карманов. «Не знаю. Я туда не заходила», — растерялась Риана. «Тогда как же вы узнали о проникновении?» Некромант недоуменно выгнул бровь, при этом не забывая внимательно изучать обстановку. «По двери в кабинет». Целительница прошла вперед, попутно объясняя, что же ее так насторожило. Открыть дверь ей не дали. Перехватив ее ладони около ручки, Райт отвел Ариану в сторону, коротко приказав спутникам. «Работаем». Светловолосый, чье имя Ори так и не вспомнила, достал из сумки небольшой полупрозрачный камешек, обмотанный грубой, на вид веревкой. И поднес к двери. Целительница успела заметить несколько магических искорок, отделившихся от ладони артефакторщика и впитавшихся в камешек. Пока мужчина водил ими по дверному проему, она даже старалась дышать как можно тише. Замерев в ожидании. «Чисто». Открыв дверь, он принялся исследовать пространство комнаты, вглядываясь в полумрак. «Где включается свет?» Артефакторщик через плечо оглянулся на Ория. «Сейчас», — встрепенулась она, но Райт не дал ей шага вступить, удержав на месте. «Марк, выключись с правой стороны от тебя на уровне локтя», сказал Викант, кивком указав направление. «Кажется, я им только мешаю», — подумала Ариана, при этом ощущая странное чувство покоя за прикосновение Райта. «После смерти мужа вы не меняли охранное плетение?» – спросил некромант. «Нет, мне это даже в голову не пришло», – ответила целительница, вглядываясь в вглубь кабинета. На первый взгляд все хорошо, папки и книги стояли на своих местах, следов обыска не было заметно. В общем, все вещи находились в том же порядке, в котором Ариана видел их последний раз. «Любопытно», – неожиданно сказал еще один мужчина, пришедший с райтом. «Среднего роста и плотного телосложения. Он чем-то напоминал военных из гарнизона близ города». Возможно, выправку и цепким взглядом. «Что именно тебя удивило, Никол?» Спросил лист Марк, спрятав артефакт в сумку. «Смотри». Мужчина присел на корточки и указал на листы. «Идеальный порядок. Насколько я помню, Вадим Кант не любил, когда кто-то заходил в его кабинет. А еще часто пропадал в своей лаборатории. То есть был увлеченным работой своим исследованиями человеком». «Ну да, бывает». Согласился артефакторщик, все еще не понимая, о чем говорит Никол. А теперь вспомни свой кабинет, увлеченный ты наш. У тебя же там только по потолку ходить можно, и то осторожно. Чтобы обо что-нибудь не споткнуться. А тут идеальный порядок. Наракант, вы убирали кабинет после смерти мужа? Нет, качнула голову Уори, впервые обратив внимание на чистоту в комнате. А ведь именно за это я и ругал его раньше, но уже лет пять действительно не заглядывала сюда. Может, Вадим внял моим просьбам? Или этот кабинет просто ширма, и ваш муж не проводил здесь много времени? предположил Никол. «Кстати, не похоже, что в дом проник кто-то чужой». А ведь так и есть!» Испуганно воскликнула Ариана. «Сигнализация не срабатывала, и до взлома не было. Но если только они не пришли через заднюю часть дома...» «Вполне может быть», — согласился следопыт, как мысленно окрестила его целительница. «Но не думаю, что и там найдутся следы взлома. Тот, кто проник в дом, имел ключи доступа». Почувствовав подкатившую горло дурноту, Ори прикрыла глаза. Кто бы это ни был, Но женщине становилось противно и страшно от мысли, что по ее дому уходили незнакомые люди. «Я переустановлю защиту, не беспокойся», – пообещал Райт, легонько сжав ее плечо. «А сейчас нам нужно постараться понять, что забрали из кабинета». Не желая стоять у двери, пока мужчины обследовали полки и простукивали стены листе, Нариана бесцельно бродила по кабинету, стараясь не мешать. Иногда она открывала папки, но даже не пыталась считаться в их содержимое. В итоге, подойдя к окну, целительница замерла. Блуждая взглядом по кабинету, пока не наткнулась на одну деталь. Стол двигали. «Смотрите, на ковре остался отпечаток из-за его веса». Мужчины сразу же подошли к столу и тщательно смотрели отпечаток. «Сейчас узнаем, что под ним хранилось». Весело сказал Лест Марк, доставая из сумки уже знакомые Ори Перчатки. Она вопросительно глянула на Райт и, увидев его растерянный взгляд, покачала головой. Закрутился и забыл. Повинился Виконт и тут же обратился к артефакторщику. «Не хочешь заняться разработкой перчаток для целителей?» «Хочу!» — с энтузиазмом согласился тот, совершенно забыв, зачем достал их. «Сначала стол!» — напомнил следопыт, постучав лестом Марка по плечу. Как они и думали, под ковром оказался тайник. Обследовав его одним из своих артефактов, лест Марк присвистнул. «Там серьезная защита, придется повозиться, чтобы взломать!» «Но как же Вадим один мог сдвинуть стол?» — пробормовала Ори, рассматривая металлическую крышку в полу. «При помощи артефактов!» пояснил некромант, присев на корточки и рассматривая внутреннюю поверхность столешницы. «Умно. Если Наракант не против, я бы начал вскрытие прямо сейчас», предложил артефакторщик. «Лучше сначала снимите защиту с дома», предложил Лест Марат. «А я помогу Лесту Райту наложить новую». Следующие несколько часов Ариана провела на кухне, пока Лест Марк распутывал чары на тайнике. А боевой маг и некромант защищали дом. Чем занимался следопыт, который просил обращаться к себе Нар на Николл, Целительница не знала. Но он периодически то уходил, то возвращался. За это время целительница приготовила ужин впервые за много дней, не тормозя себя, чтобы не наготовить лишнего. «Ариана, подойди», – позвал Райт, когда она раздумывала, ставить ли чайник или обождать. Почему-то сердце радостно ёкнуло и быстро застучало. Хотя на это не было абсолютно никаких причин. Выйдя в прихожую, она увидела ожидавших её мужчин. «На Рариана мы закончили». Отчитался лест Марата, целительница обратила внимание на его немного бледное лицо. Переведя взгляд на Виконда, Ори отметила, что Уинн выглядел заметно уставшим. «Осталось завязать защиту на тебя», — пояснил Райт, протягивая ей простенькое серебряное колечко. «Потом ты сама сможешь предоставить доступ кому захочешь. А теперь дай свою руку». «Какую именно?» — уточнил лори почувствовав, как ей стало тяжело дышать. «Левую». Когда целительница протянула руку, пальцы заметно подрагивали. «Ариан?» Обхватив узкую ладонь и ласково погладив падинку между большим и указательным пальцами, Викон таверг замер. На миг Ариане показалось, что он собирается надеть кольцо на безымянный палец. И она судорожно вздохнула. Еще секунды, и прохладный металл плотно соприкоснулся с кожей указательного пальца. «Вот и все», — тихо сказал Райт, так и не отпустив руку. Подняв взгляд Ариана утонула в таинственной зелени его глаз.